иногда они не виделись месяцами, но всегда на протяжении всех этих лет, да и дальше, на протяжении всей оставшейся жизни в памяти Кирилла не тускнила та почти кромешная ночь в хавире инструментальщика, переделанный во временный метпункт, когда он вдруг весь пролился детскими слезами. В 1945 году вдруг несказанно подфартило, попал под надежную крышу зверо-совхоза «Путь октября», в котором правил удивительный человек, зоотехника Львов. Совхоз этот напрямую подчинялся московскому могущественному ведомству «Союз Пушнина». Поэтому местные бонзы у свитла, на него только издалека клацали зубами, их власть туда не распространялась. Кто-то там вычислил, что пушной зверь лучше размножается в колымских вольерах, чем где бы то ни было. Из зоотехнику Львова даны были большие полномочия и по развитию производства, и по набору рабочей силы. Чудаковатый Левов вел себя так, как будто не понимал, что живет в сердцевине гигантской каторги. Охотился, рыбачил, выпивал, слушал пластинки с музыкой из-аперит. Это не мешало ему, как хорошему рабовладельцу, приезжать в лаг пункты для отбора рабочей силы. Отобрав одного, он уже за свой народ стоял. И зеков никогда не унижал напротив, с некоторыми даже здоровался за руку, поддерживал почти приятельские отношения. Вот съездил в отпуск на материк и привез живые приветы от Джон, Петру Румянцеву и Горадову Кирилу. Ну и зеки ему платили верностью, рвением в работе, сопхос процветал. Работаем, ребята, на фунты стерлингов, говорил за техникой Львов, на тяжелую валюту, тяжелее золота. Сегодня ночью смена двигалась от зоны к совхозу через нарастающую пургу, особенно споро, крепким шагом, что твоя блоковская дюжина. Революционный держит те шаг, не угамонный, не дремлет враг. Причина такой спешки однако крылась не только в ворвении, но также и в том, что этой ночью ожидался приезд медбрата Стасиса. Пока шли, окончательно стемнело, впереди не видно было ни сги. Однако стал уже доноситься характерный шум зверо совхоза, никогда не прекращающийся лисий лай. Сотни животных с драгоценными шкурами крутились в вольерах вокруг кормушек, выясняли свое отношение, требовали еды, кормили их так, как не снилось в лагерях и придуркам. Государство знало, кого как кормить. Если бы узбеков были такие же пушистые красивые шкуры, нас бы тоже здорово кормили, а потом бы забивали, обдирали и дубили, как мы забиваем, обдираем и дубим этих лис. Не знаю, только жрала бы тут обслужа котлетки, как мы иногда жрем, тут котлетки из лисятины. Страшный концлагерь. Вот что это такое. В моменты мрака думал Кирилл: фабрика смерти, капища первородного греха. Он работал в дубильном цехе, где свежие шкурки подвергались первичной обработке. Оттуда их отправляли в упаковочную и далее на материк, на мехкомбинат, где они уже превращались в элегантнейший товар. Временами ему удавалось отвлечься от сути своего дела и смотреть на шкурки лишь как на сырье. Счищал скобелем окровавленную мездру и даже умудрялся думать о чем-нибудь другом, разговаривать с товарищами. Иной же раз эта суть вдруг пронзала его, и он казался себе грязным, блудливым губителем живого человека. Божий тварь с толь гибкой и ловкой, свертящимся хвостом, с искреньками в меху, с лукавенкой, в маленьких в сём мгновенно улавливающих таёжных глазах. Однако ведь и тварь это для поддержания жизни должна убивать, или как вот здесь в своём концлагере жрать убитых? И так все идет в товарном мире круговорот жестокости, выливавшийся в конечном счете в море человеческого террора. Где же исход? То поличучными, бахилами, валенками, а то и настоящими голошами стряхивали треухи, шарфухи, рукавицы в прихожей. Совхоз управления. Тут же венниками выметали наружу снег. Ваня Ночкин ружье поставил в угол, благо не заряженное не стрельнет. Ну а что, медбрат сегодня пришедший? Ну а как же. Давай, давай, ребята, топай все на прививку в красный уголок. Дюжина потопала по дощатому долгому коридору. Все были тут, друзья и надеялись, что среди них нет стукача. По дороге в коридоре попался сменившийся румянцев Петр, и этот на ходу уже читал что-то фундаментальное. Шутливо пихнул локтем Градова Кирилла, шепнул: "Клерикалы вы, марокобеасы!" В полутемной комнате вечноживой. Тускло отсвечивал лысый ный черного камня. Десять сокрушительных сталинских ударов синими калинами пересекали пространство незабываемого материка. Под картой медбрат Стасис. Быстро из аккушерского чемоданчика вынимал и расставлял на полочке свое хозяйство: распятие, крошечный складень, три птих лагерного художника, мадонна литта, мензурки разведенного вина и нарезанный мелкими кусочками американский ватный хлеб для причастия. Ваня Ночкин с ружьем встал в углу. Быстрее молитесь, ребята. А то нас всех тут на месте пришибут. Медбрат Стасис обернулся к дюжине зеков и поднял руки. В день всех святых помолимся, братья, нашему Господу и Иисусу Христу. Он встал на колени, и вся дюжина быстро к нему присоединилась. Иваня Ночкин зорко оглянувшись, последовал примеру старших. Тихо запел медбрат Стасис свой собственный перевод из матерей языков святой латине. Верим в единого Бога, Отца всемогущего, Небес и земли Творца всего видимого и невидимого. Верим в нашего Господа Иисуса Христа, Сына Бога единственного, навеки рожденного от всемогущего, Бог от Бога. Свет от света.